Глава 20 -я. В поисках племени. В той стороне, за дымкой гор Урнур, неизвестные земли, на которые никогда не ступало племя Кахана. Широко ли побережье реки Ораш? Изведали ли они его до конца? На этой земле всем найдётся место. На таком перепути Кириак это не знал, а остро чувствовал. Он бросил напоследок взгляд на место, в котором оказался волей судьбы, благодарно прошептав, «Да защитят тебя, Шри Асаона! Я всегда буду помнить то, что ты для меня сделала. Я буду помнить тебя!» Он не шел, летел к своему племени. Радостное возбуждение перемешалось с тревогой и дурным предчувствием. Как племя встретит его? Благодарно раскроет свои объятия или же забьет камнями насмерть? Кириак не мог знать наверняка. Путь был неблизкий, он шел, расплескивая уйму брызг. Так же стремительно, как таял снег, таяли его сомнения. В лесу угадывался запах хвои, на выжженных после пожара лиственных деревьях появились первые почки. Все вокруг оживало и воодушевляло настолько, что Кириак чуть было не забыл про осторожность. Он резко остановился почувствовав у самых ног натянутую лиану. Еще шаг, и схлопнулась бы ловушка, подвесив охотника кверху ногами. Терпение, вот чему меня научили в этих местах. Мысленно приструнил себя Кириак, отдышавшись, избавил темп. Прошло немало времени, но он точно помнил дорогу. Очертания скалы, в которой прятал людей от горящего леса, Склон, с которого наблюдал за своими людьми тёплыми летними вечерами. Место, совсем недавно ставшее для племени домом, он знал наверняка. «Осталось совсем чуть-чуть, я почти на месте». От волнения ладонью Кириака вспотели. Сорвавшись с места, он побежал, ожидая почувствовать знакомый запах костра, услышать, как женщины отбивают палкой шкуры, увидеть непоседливых детей... Но вместо этого он пришел на пустырь. Кириак не нашел ровным счетом ничего, даже следов костра. «Тиана! Кайо!» Кириак кричал, что есть мочи, но никто не откликался. «Валар! Ханак! Сава! Кто-нибудь!» Он внимательно осмотрелся, стараясь найти хоть что-то, хоть какую-то зацепку, намек, куда они могли уйти. Изгой понимал, что с его ухода могло произойти что угодно, ведь его не было слишком долго, и теперь он потерял свое племя. Кириак обессиленно рухнул на колени. «Поздно. Слишком поздно!» прошептал он над самой землей, зарывшись в нее руками, будто это могло что-то изменить, и тут же свирепо добавил. «Нет, я найду их. Если нужно, даже из-под земли достану!» Кириак долго ходил вдоль реки туда-сюда, размышляя, как далеко они могли уйти, а затем остановился и решил разжечь костер. Взяв тонкую палочку, он черкал на земле место, в котором находился, смутно представляя, с какой стороны пришел сюда и в какую могли направиться его люди. сомневаясь, что они шли через лес, если отправились сразу. Пожар был долгим. Слух рассуждал Кириак. «Тогда они шли вдоль реки, но в какую сторону?» Он вцепился в себе в волосы, рассердившись. Волнения совсем отбили аппетит. Но он все же решил пополнить запасы, точно не зная, как долог будет его путь. Прошлый Кириак бы растерялся, настроив себя на поражение. Но не сейчас. Теперь он был настроен решительно. Потушив костер... Кириак не стал ждать и отправился дальше вдоль реки, надеясь, что шрия приведут его к цели. Мысленно он попросил прощения у Вейны за то, что не смог уберечь племя, надеясь на ее благосклонность. Кириак сутки блуждал, не разбирая дороги, не останавливаясь на ночлег, не позволяя себе поесть. Он не морил себя нарочно. Одержимой целью он терял разум, но не надежду. Солнце уже несколько раз вставало и садилось, а Кириак все еще шел вдоль реки, в земли, которые никогда не видел раньше. Вокруг была степь, ноги вязли в болотах, иногда он даже проваливался вниз, с трудом выкарабкиваясь из сырой земли. Погода не создавала и шанса на комфорт. Щедро поливая землю дождями, воздух стоял плотный, сырой, Было трудно дышать. Достигнув лесополосы, киряк поспешил скрыться под пушистыми соснами. Промокший насквозь, он чихал, желудок по ощущениям свернулся в тугой узел. Он бессильно упал на землю, подпирая голову извилистыми корнями, и посмотрел наверх. Крылатые вили свои гнезда, мелодично подпевая шуму дождя. Кириак попытался развести костер, но сырость не позволяла появиться искре. Тогда он достал уже сохшиеся заранее собранные ягоды и плоды и жадно проглотил все без остатка. Насытый желудок вскоре заснул. «Кириак, спаси меня!» Голос любимой заставил его вздрогнуть. «Пожалуйста, ты можешь опоздать! Вернись, ты нам нужен, нужен мне!» «Тиана, где ты?» – взмолился Кириак. «Ответь, я не могу найти тебя!» «Я ждала тебя слишком долго!» Ее голос все отдалялся, становясь совсем приглушенным. «Найди меня, скорее!» «Где? Где мне тебя искать?» Кириак был вне себя от бешенства. Ответа он уже не ждал. «Чужак! Ты найдешь чужака!» И он приведет тебя к нам. Мы все в большой опасности, Кириак. Поспеши!» Ее голос меркнул с каждым словом, пока вовсе не растворился. «О чем ты, Тиана? Я не понимаю, о ком ты!» Кириак будто пытался нащупать что-то в пустоте, но все его попытки были тщетны. «Я найду вас, слышишь, найду!» Кириак очнулся от стекающих по лбу капель крови. Поморщившись, он проморгался и увидел над собой человека, с которого истекала та самая кровь. Тот нечленораздельно сказал что-то, его глаза были расширены от ужаса. Кириак вскочил с места, схватившись за оружие, не зная, чего ожидать. Неизвестный стоял на подогнувшихся коленях, вместо рук были обрубки, будто их оторвал изголодавшийся хищник. Шею обвивал тяжелый ошейник из неизвестного Кириаку материала. От него тянулось вниз нечто, что явно удерживало его. «Не похоже, что с ним это сделал хищник», — ошарашенно заключил Кириак. Смотреть на него было жалко. Незнакомец попытался сказать что-то вновь, и Кириак понял, что у того изувечен язык. Изо рта от напряжения пошла струйка крови. «Шрия, кто тебя так?» С искренним сочувствием пробормотал Кириак. В ответ освободившийся пленник промучал что-то невнятное. «Ты отведешь меня туда?» Изувеченный человек округлил глаза, и Кириак мог только догадываться, как тот его понял. «Держи, у меня есть вода». Кириак протянул к его рту небольшую флягу. «Кажется, так ее называла Саона». Изувеченный принялся жадно глотать стекающую по горлу воду, еле дыша от волнения. Кириак продолжил говорить, используя жесты, как когда-то с саоной. «Еда закончилась, прости». Неизвестный помедлил, в его глазах промелькнуло понимание, или, возможно, Кириаку так хотелось думать. «Сначала я помогу тебе обработать раны, жди здесь», затараторил Кириак, Но мужчина его, конечно же, не послушал, преследуя по пятам. киряк как мог смыл кровь, стянув ошмётки кожи жвалами виткусов, перевязал кое-как мхом, согрел раненого у костра. Тот доверчиво молчал, лишь периодически мыча от боли, когда Кириак обрабатывал раны. Кириак дал ему немного поспать, а когда тот очнулся, с трепетом спросил, ведомый лишь предчувствием. «Прошу». «Отведи меня! Просто покажи дорогу! Я доберусь сам и не буду тебя сдавать!» Раненый долгое время молча смотрел на него, и Кириак уже было подумал, что тот его совсем не понял и хотел попытаться объяснить еще раз, но тот все же кивнул и поднялся, ожидая, когда Спаситель потушит костер и пойдет за ним». Они шли через лес, когда уже совсем стемнело. Охотник предпочел бы дождаться рассвета, но раненому явно не хотелось рисковать. В ночи легче остаться незамеченным. Кириаку было непривычно в этих местах. В своем лесу он знал каждый уголок, каждую ловушку, учитывая, что большинство расставлял сам. Здесь же он был на чужой территории, и это играло не в его пользу. В ночи деревья ему казались выше, а лес гуще. Они так долго блуждали в потемках, что Кириак уже не верил, придут ли они когда-то или заблудятся здесь, став желанной добычей какого-нибудь хищника. Кириак посмотрел на обрубки рук своего спутника и невольно сглотнул. «Что, если он приведет меня в ловушку и со мной сделают то же самое? Так я никогда не найду свое племя!» Не смог сдержать тревожные мысли Кириак. Чужак промычал что-то, кивая головой вперед. «Мы почти пришли. Дальше я сам», — догадался Кириак, но, обернувшись, понял, что чужака уже не было рядом. «Шри, я его побери!» — он воспользовался моей заминкой, чтобы сбежать. Стиснул зубы Кириак, но все же решил не останавливаться. От холода он продрог до костей. Соблазн остановиться был велик. «Нет, я проделал такой большой путь не для того, чтобы сдаться сейчас». Одернул он себя и вдруг почувствовал запах костра. «Люди. Здесь точно есть люди!» Кириак бросился вперед, но тут же запнулся. От нахлынувших эмоций подкашивались ноги. С содроганием он прошептал. «Кахана!»